Аллах любит храбрых, но не при всех. Непроверенный хадис. Дворец Эмира Багдада поражал двумя особенностями архитектуры. Во-первых, филигранным изяществом и богатством отделки, а во-вторых, надежнейшими фортификационными свойствами. Внешне это напоминало расписанное под хохлому пушечное ядро. Так же красиво и фиг, чем расковыряешь. Ворота одни, из железом привозного дуба, стены высотой под пять метров, гладкие и белые, как яичная скорлупа. Никаких калиточек, форточек, дыр в заборе. А самое главное, везде стоит обученное надменная в своей грубой массе стража. Как проникнуть внутрь, неизвестно. А самое неприятное, что никто из мятежников ни разу не был в самом дворце. Ну, Ахмед и Хаджа понятно, а вот внебрачную дочь визиря туда тоже почему-то не пускали. Визирь был человеком пожилым, опытным и в чем-то даже порядочным. От ребенка не отказался, деньгами помогал, но ввести в аристократические круги, увы, он тоже имел ограниченные возможности. Хотя обычно во всех восточных сказках визири представляют хитрыми и коварными, эдакими управителями из-за спины султана, эмира или падишаха. Не будем спорить. Наверное, почти везде так и было, только не здесь и не сейчас. Отец Альдюбины наверняка нашел бы причину наказать слишком ретивых драчунов из эмирской стражи, Но отобрать у властителя Багдада какую-то сводную сестру своей дочери, с его точки зрения, это было глупой затеей. И глядя на неприступную твердыню дворца, Дамолло вновь полностью разделил это мнение. Поэтому он еще раз помянул голубоглазого шайтана, громко цокнул языком и поторопил лошадей. Орба, огруженная шестью здоровенными кувшинами с маслом, спора пошла вперед. Маленький ослик, привязанный недоустком позади, зыркал по сторонам самыми воровскими глазами. Операция под кодовым названием «Ни дна, ни покрышки» началась. Мы же с вами обозначим эту историю как сказ о багдадском воре, храброй девице Альдюбине, ее возлюбленном Ахмеде, предусмотрительном хадже на средине и похищении рыжеволосой танцовщицы. Видите, на этот раз мы и дому упомянуть не забыли. Но вернемся к делу. Две крепенькие лошадки, телега, кувшины, масло и прочее были куплены час назад. Учитывая, что всю бухгалтерию компании вел именно на средин, траты были минимальными, но качественными. Метод троянского коня предложил Лев Аболенский. Остальные дружно проголосовали «за». И вот теперь к узорчатым воротам мирского дворца, покачиваясь, приближалась добротная крестьянская арба с простоватым возницей в круглой тюбетейке и двумя диверсантами на борту. «Куда прешь, репоголовый?» «На кухню великого и мира, о почтеннейший страж!» Елейным голоском пропел на средин мысленно вознося молитву за надежность приклеенной бороды. «Я что-то не видел тебя раньше!» Начальник караула попристальнее всмотрелся в простодушное до туповатости лицо честного дикханина. «А я масло привез, два кувшина подсолнечного, два гречишного и два кунжутного, пустился перечислять хаджа, по ходу дела сдвигая тяжелые крышки». «Вот, хорошие, свежие, вкусные! Отведайте, уважаемый!» «Не надо!» — стражник безгливо отодвинулся, отсунутого ему прямо под нос черпака с теплым маслом. «Проверьте телегу и обыщите этого глупца!» «Во всех кувшинах налито настоящее масло, только кунжутное не в двух, а в трех», — спустя пару минут доложили охранники возницы нет ничего, кроме засапожного ножа и трех монеток. «Поезжай, свой нож заберешь на обратном пути». «А, э, почти у вас благороднейший господин, а как же мои танька?» Тоскливо взвыл на средин, с трудом удерживаясь от того, чтобы не запеть. «Сказано же, получишь на выходе с процентами», — хохотнули стражники, делая знак кому-то наверху. Ворота открывались долго и торжественно. «Поторапливайся, черная кость!» Хаджа не стал дожидаться повторного приглашения, прикрикнул на лошадок и махнул внутрь. За крепостной стеной оказался довольно обширный двор, мощёный белым кирпичом. Двое рослых нубийцев с кольцами в носу, в бело-красных одеяниях, жестами показали, как свернуть на эмирскую кухню. Дамулло попытался припрячь обоих к разгрузке, но они только угрожающе оскалили зубы и отвернулись. В народе поговаривают, что гарем-владыки охраняется такими вот молчаливыми евнухами, не носящими никакого оружия, но голыми руками, ломающими шею быку.